Восприятие людьми эзотерических знаний. Отношение общества к понятию оккультного. 23 октября 37 -го. Но все же напрасно думать, что сейчас мало ищущих, наоборот, их больше, чем когда-либо. Но они разбросаны в самых неожиданных местах и слоях населения. Также, несомненно, что многих отпугивает всякое упоминание об оккультизме. Ведь за последние десятилетия столько появилось бутафорских оккультных организаций, что каждый серьезный искатель старается отмежеваться от всего, носящего ярлык оккультизма. Сейчас уже нужны новые определительные, отвечающие современной терминологии, принятой наукою, которая в своих последних открытиях так близко соприкоснулась с тончайшими энергиями и с потусторонним миром. Вы знаете, как я не люблю слово «оккультизм» и всякие напыщенные упоминания о посвященных и посвящениях, ибо в моем представлении тот, же встает вся бутафория и параферналия псевдооккультных организаций.